Теперь можно считать доказанной, а они мысли доступными им категориями. Их фантазия обнесена железобетонной стеной, за которую они не способны даже нос высунуть. Высший лич вот вся доступная им глубина понимания. Ну, советник рассматривал всякие варианты принципиально новой формы посмертного существования на основе учения Куфтия. Вступился за Поданова наместник новые правы, кроме него вряд ли кто-то поймёт. Так что мне сказать брату Джарифу, чтобы ждал или чтобы сразу забыл о своей идее? А скажи, повелитель издал невнятный смешок, что всемогущий я про них в его мысли и нашёл их недостойными, преисполненными корысти и зависти, что я провидел его чистолюбивые планы и очень на это разгневался. И теперь пусть каждый вечер Молит меня о прощении по полтора часа перед полуночью, чтобы избежать тяжкой кары за нечистивые помыслы. А увидит он меня немного позже, когда настанет моё пришествие. А как долго ему молить-то? уточнил Харган, у которого вероятные вопросы советника уже всплывали в голове сами собой. А вот до самого пришествия пусть и молит, чтоб знал. А блаям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 Не они сами, а я. Пусть как следует это усвоят и вспоминают каждый раз, как усомняться. Соответствует ли сегодняшняя пища их вчерашним заслугам? Шиллар совершенно прав насчёт вампиров. Ещё немного, и их на каждом углу будут ждать с осиновыми колями. В том мире осин растёт везде. Пусть не забывают об этом. Живые-то как себя ведут? Приемлемо. Не без инцидентов, конечно, случается иногда. Но вещица какая приглянется, или женщина. Но все это происходит без шума и скандалов. И, как объяснил мне Шелар, не выходит за рамки обычных злоупотреблений любых персон, обреченных властью. С живыми другая проблема возникла. Когда мы еще обсуждали капитуляцию, то договорились, что наши живые солдаты не будут мародерствовать при взятии города –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 что казна не бездонна, что деньги надо откуда-то брать, что повышать налоги можно только до определённых пределов, что потребление не может превышать производства, что это не его, а моя казна, и я должен следить за расходами средств и тому подобное. Повелитель словещий молчал. А ты куда смотрел, вопросил он после долгой паузы, когда Харган уже занервничал, не в силах понять, что ему делать.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 обеспечить роскошную жизнь на каждый день. И почему они гуляют по городу вместо того, чтобы нести службу? И что меня больше всего поражает, почему Шиллар должен объяснять, что это казна твоя? Ты сам не мог догадаться, чтобы до следующего сеанса навёл порядок в финансах. Подсчитай, сколько пропили твои солдаты, сколько украл сам казначей и сколько ушло на всякую ненужную ерунду. Не можешь сам, Шиллару прикажи. А этих бездельников, которые повадились устраивать себе праздники, завтра же пешим строем отправь на покорение Галанта. Почему ты, кстати, с этим тянешь?» «У меня не хватает войск», – доложил Харган. «Наши силы в Эгине нельзя ослаблять. Велика вероятность восстаний. В Мистралии опять война. Там того, что есть, недостаточно. В Ортани наших войск мало. Даже если вывести все...» На покорение Галанда не хватит. Я с трудом удерживаю под контролем три страны. Четыре будет слишком. Мы только раздробим свои силы. России им побольшой территории. Это тебе тоже Шেলার сказал. Это моё мнение. Шেলার привёл достоинства и недостатки обоих вариантов и сказал, что ему оба не нравятся, поэтому он будет выполнять тот, который вы выберете вы. В таком случае ты всё-таки отправишься в Галанд?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 Почему не бывает? У нас вон половина солдат мутанты и никакой магии, одна радиация. Но ведь тут мутации случайные, а там целенаправленные. А искусственные мутации без магии невозможно. Словом, ты мне его привези, а я разберусь. Привезу. И допросить его надо. Шэлар говорит, он может знать много полезного. Переселение с детской, спец по компьютерам. Только врать любят. Блай уже один раз облапошил, как новорождённого крестёнка, поэтому его лучше сразу сканировать. Вы умеете? О да, мой ученик, тихо рассмеялся повелитель. Я умею. Тебя я этому не учил, так как не нашёл в тебе склонности к магии разума, но сам на уровне бакалавра умею. Блай к нему не подпускай, а то знаю я его, захочет восстановить репутацию, только испортит всё.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 У мастера сейчас работы не в поворот. Слишком много народу, надо пропустить через третью ступень. У нас ещё одного нет. Жди, пока его ученики чему-то научатся, развёл руками повелитель. Такие места редкость даже среди куфти. Вряд ли они нам ещё одного дадут, если у них вообще есть. Ты за этим присматривай, как следует, чтобы с ним не стряслось чего. Сам понимаешь. Харган понимал, и понимание это Ему совсем не нравилось.